Глава 7. Москва, Кремль, 11 мая 1682 года. Площадь не красная, Москва не такая уж и златоглавая, и солнце долбанный фонарь. Вот такое настроение стало меня одолевать. Не-не-не, я не упал духом. С чего бы? Делаю то, что должно, стараясь предугадать, что из этого получится. Мне нужно попасть в Кремль, но я уже туда еду. Нужно поговорить с властьимущими, но есть все шансы для этого. Что будет потом? Свои расчеты имею и на последствия разговора. И нет причин для уныния. У меня ж такие обстоятельства, что я даже не в растеника могу убедить не нервничать. Но не получится в этой жизни, будет другая. А не будет ее? Ну, так когда я стрелял в сынка олигарха Горюшкина... Отдавал себе отчет, что жизнь моя отсчитывает последние свои, ну, если не минуты, то часы наверняка. Я подлилась, конечно, надежда на справедливость, на суд, но все равно избежать тюрьмы никак не вышло бы. Вот я и стал фаталистом. И до сих пор это во мне не выветрилось, пусть и постепенно, и неуклонно, вытесняется иными эмоциями. Да и сколько времени прошло, чтобы так уж измениться? День, два? Всего лишь один день, да и тот еще не закончился. Однако такое ощущение, что минул аж целый месяц. Солнце клонилось к закату. Поднялся прохладный ветерок, приносящий отнюдь не самые приятные запахи, когда я в сопровождении, но никак не под конвоем пожа и его команды, приблизился к Спасским воротам Кремля. Шли, так сказать, через парадный вход. Дошли. И вот тут мы словно пересекли какую-то невидимую черту. Поведение Пыжова ожидаемо резко изменилось. Он даже попробовал было меня толкнуть меня в плечо, но я увернулся, а сам потапыш Пыш в итоге чуть было не завалился. Затевать же ссору здесь уже под стенами Кремля не стоило. Но то, что этот хмырь нажил себе личного врага, это точно. «Дай срок и удачи!» Вот разберусь с текущими задачами. Вот и поквитаемся. Как говорится, береги честь с молоду. Так говорила моя мама старшей сестре. Когда мой отец погиб, мать стала наряду с дедом главным наставником в моей жизни. А я все слушал и по-своему воспринимал слова матери. Как оказалось, с возрастом противоречий к материнской наукой не возникло. Напротив. Готов добавить десяток похожих выражений. Так что за свою честь и достоинство я всегда стоял и стоять буду. И не позволял себе штрухать, как невольника какого на рабском рынке. Но и разум тоже иметь нужно. Понимать, когда время платить по долгам, а когда и обождать, чтоб не навредить себе. — Тут ли батюшка наш, Юрий Алексеевич Долгоруков, али убыл... Спросил Пыжов у стрелецкого сотника, как несложно было догадаться, командира караула Спасских ворот. Я успехнулся, но так и есть гнида. Ведет себя теперь, как будто под конвоем меня преступника привел. Вон и стрельцы, из тех, что были с Пыжовым, наставили свои пищали на меня. А я не столько как долгоруко ушел, мне в кого иного. — С царицей там поговорить... Али с братьями ее, которых первыми убивать собираются дирижеры будущего бунта, да или вот с тем же Артамоном Матвеевым, которого из того, что я знаю по истории, считали неглупым человеком, но главное, что решительным. — Что, господин Пыжов, сил не хватило меня под конвоем привести, так ты обманом сдать решил, — сказал я, усмехаясь, — ну, я так и думал. Сопровождение пожова сейчас еще больше осмелело, а он даже извлек саблю, направляя ее на меня. «А ну-ка, сабельку-то положь!» — грозно пробасил стрелецкий сотник. «Коли злочинца привели, так от ж не в розыскную избу, а не в стрелецкий приказ повели, на что он тут?» Вполне резонные вопросы задавал сотник. По его взгляду я даже рассудил, что в какой-то степени он мне сочувствует. В иной реальности стрельцы, которые держали корову в Кремле, спокойно пропустили бунтующих, значит, разделяли их взгляды. Так отчего бы им уже сейчас не сочувствовать своим собратьям? — Дело взяло важное, того и привели сюда. Тебя, сотник стрелецкий, я последним спрошу, что мне делать. С презрением проговорил Пежов. «А после того, какие злодеяния ты стрельцам учинил, не бывает тебе от нас добра!» — с чувством достоинства сказал стрельцкий командир. Вот мне было очень интересно, что ж такого сделал Пыжов, чтоб его знатного человека, явно знатного человека, дворянина, буквально не в грош не ставили стрельцы. «Может, еще доведется, узнаю об этом». Вперед же вышел Пыжов-младший, Кондратий. Он был более рассудительным, и к нему, похоже, не было негатива со стороны стрельцов. — Пропусти, стрелец, много злодеяний на том человеке. — В какой-то мере даже уважительно попросил Кондратий Пыжов. — Ну что ж, ясно, меня просто сдают. Но ведь кому? — Главе стрелецкого приказа, Юрию Алексеевичу Долгорукову. — Ну, пусть и ему. Я почти не сомневался в том, что как только я начну говорить, то меня станет слушать и Долгоруков, и, возможно, еще кто иной из верхушки власти заслушается. Так что задача проникнуть в Кремль, пусть даже так, считай, что решена. Ну, а то, что меня в стрелецкий приказ не повели, так этого приказа уже не существует. Там такой же разброд и шатание, как и практически во всех стрелецких полках. А учитывая, как Пыжова не любят стрельцы... Он даже побоялся за собственную жизнь и уж никак не мог долго пребывать среди стрельцов. А как начнется бунт, таких, как Пыжов, первыми под нож пускать будут. И уж по кому-кому, а по нему точно никто горевать не будет. А вот насчет того, чтобы вестись меня в приказную избу, это, как я понял, что-то вроде полицейского участка. «Да где ж ты видано, чтоб меня, стрельца, как какого-то вора или разбойника вели туда?» Да я целый день слушал разговоры и понял, что стрельцы — это уже некое отдельное сословие. С ними грубо тоже нельзя. Впрочем, почему ж тогда стрельцы терпят унижение по отношению к себе? Или эти унижения идут только лишь со стороны других стрельцов, начальствующих? Еще немало в чем нужно было бы разобраться, но на то нет времени. События вот-вот разразятся. «Никифор! Берег десяток свой! Проведи до Красного Крыльца, а сам разузнай, где нонче в Кремле батюшка наш Юрий Алексеевич Долгоруков, и доложись ему. И только опасля, что голова скажет, так и поступишь». Долго и обстоятельно приказывал сотни к своему десятнику. А я, как возникло при входе на территорию Кремля ощущение, что я на съемочной площадке исторического фильма, так оно у меня и не покидало все те минуты, что я стоял у Красного Крыльца. Я будто бы злейший враг государства, как какой-то стень рази, ну или еще кто. Ждал свою судьбину возле высокой лестницы под опекой стрельцов. Все фильмы, которые всплывали в памяти и про Годунова, и про Ивана Грозного, и даже про Петра, не обходились без съемок в этой локации. При входе в Кремль не только у меня забрали все оружие, но и у Пыжова, и у его брата, и даже у стрельцов, что сопровождали Пыжа. Кремлевская охрана уже была в курсе, что назревает нечто. Это было видно по поведению того же Десятника. «Я вижу все». Почему это не видят другие? И весьма вероятно, что даже эти стрельцы были уже сагитированы и ждали приказа. Но пока меры предосторожности усилили. Это было понятно уже потому, как отреагировали оба брата Пыжовых на то, что у них забрали оружие. Хотя не дураки, что возмущаться не стали, но знатно удивились. Мол, не было такого ранее. Десятник, направленный с нами, быстренько, бегом взобрался по лестнице Красного Крыльца и не пошел внутрь царских хоромов, а завел беседу с другим офицером-командиром, не стрельцов. Уже тот, наверное, представитель полка иноземного строя, отправился в хоромы, выискивать того, кого надо. Вот такая вот эстафета. Пять минут. Ветер принес весьма специфические ароматы со стороны кремлевских конюшен. Десять минут прошло. Недалеко от крыльца стали копиться люди, вроде бы стоявшие в стороне, но следившие за тем, что происходит. Им бы еще телефоны с видеокамеры, так и не отличишь от людей будущего. И вот сверху, к самой лестнице, но и не думая спускаться, по ней вышел боярин. Вот посмотришь на человека и сразу видишь, вот такие бояри и должны быть, даже как-то... Органично выглядела его гордыня и высокомерие. Мужчина являл собой образец статности и породы. Это даже если не говорить о тех богатых одеждах, которые он был обряжен. Уже почти зашло солнце, и еще больше усилился прохладный ветерок, и, наконец, стало понятно, почему я в теплом кафтане. Но даже это не оправдывало тех тяжелых одежд, которые были на вышедшем боярине. Кафтан. Под ним еще подкафтанник, шапка, обрамленная соболиным мехом. Вот такую я бы надел только в лютый мороз. И я был более чем уверен, что все это он таскал на себе и в тридцатиградусную жару. Статус или то, что в будущем называли понтами, дороже и здоровья, и здравого смысла. «Чего тебе надо, Потапка? От чего беспокоишь меня?» — пробасил боярин, явно обращаясь к Пыжову. — Вот их таких статусных бородачей с детства, что ли, учат и таким глухим басом разговаривать. Своего рода отличительная черта — демонстрация голосом права повелевать. — Так, батюшка наш, Юрий Алексеевич, сам же наказал мне, дабы разобрался я со стрелецким полком. ли лебезил Пыш, вот и разобрался. — Выслуживаешься, стал бы стервец! — довольным тоном проговорил Юрий Алексеевич Долгоруков. — Чего ж одного отрока привел? Да и не мне приводить надо было, куда я его дену. Ты допроси, доложи на днях, через седьмицу и доложил бы. — Так он это все! Это он Стрельцов стращает! — оправдывался Пыжов. Все это со стороны выглядело так, будто бы взрослый человек, боярин Долгоруков. Подошел к детской песочнице, а самый трусливый мальчик по фамилии Пыжов стал перед дяденькой отчитываться, кто в кого кидался песком и обзывал дураком. — А ног, служивый! — обратился Долгоруков к рядом стоявшему в карауле бойцу, своим облачением мало похожим на стрельца. — Пойди, найди! — Нам своего ротмистра мистра, бы да у ключи отправьте этого вора в колодную. Пушай на дыбе повисит. А завтра можно и будет и пораспрашивать. Долгоруков уже был развернулся, чтоб уйти, а стрельцы подошли ко мне вплотную, чтоб скрутить довести, куда было приказано, как я выкрикиваю Слово и дело. Знаю о списках, кого бунтовщики убивать будут. Мне начали было крутить руки, но я не отбивался, хотя мог бы и врезать. Я понимал, что если устрою бойню перед лицом Долгорукова, то обесценю многие те слова, которые уже выкрикнул, и которые собираюсь произнести прямо сейчас. «Знаю также, кто хочет извести Петра Алексеевича. Знаю, кто тебя, Юрий Алексеевич, хочет убить. А убийца уже где-то рядом». Я был практически уверен, что, едва я это скажу, ко мне разом прислушаются. Но долгороков все еще смотрел, как пробует скрутить мне руки, и пока без особого успеха. Взирал он, как будто бы отрешенно, в мою сторону, но мимо. Оружие-то у меня отобрали, а другие, в том числе и десяток караульных, смотрели на Юрия Алексеевича, И только ожидали приказа вмешаться, но тот молчал, как будто наслаждался зрелищем, интереса к которому не проявлял. Так можно было смотреть, когда муха ударяется о стекло, а ты в окно любуешься закатом. Но Долгоруков не ушел, не окружил себя стрельцами, хотя рядом стояли и десятник Никифор со своими воинами и другие бойцы. Все ж не робкого десятка был глава стрелецкого приказа. Ох! я увернулся, а мимо меня пролетел кулак. Я даже успел понять, кто это перешел к более решительным действиям. «На!» — прошипел я сквозь зубы, наступая по факту, сильно ударяя по носку одного из обидчиков. Что ж, не сработали списки? Ну да ладно, есть и план «Б». Да и на другие буквы алфавита у меня кое-чего да найдется. «Злата!» «Знаю, где злато много есть!» Кричал я, распихивая локтями сразу уже пятерых. «И где серебро знаю?» ну к стой!» — наконец-таки выкрикнул Долгороков. «Гнида ты, Пыш! Поквитаемся еще!» Сквозь зубы тихо, чтоб слышал только Пыжов, сказал я. А он раздулся, как индюк. Но ничего сказать не мог. Степенно. Не спеша держа фасон, Долгоруков наконец спускался вниз. Он всем своим видом говорил, что делает величайшее одолжение. Юрий Алексеевич, помочь ли тебе? спросил он, не знаю даже кто это. Только сейчас увидел, что еще один мужик с седой бородой наблюдал за развернувшимся спектаклем из-за одной из колонн на красном крыльце. — Да неужто ж сам не совладаю, Артамон Сергеевич? — Как-то без тебя справлялся, — усмехнулся Долгоруков, с которого, как мне показалось, даже спесь слетела на мгновение. — Матвеев. Да — Да-да, именно так звали этого боярина. Имя Артамон я знал из истории. Оно и сегодня уже неоднократно звучало. — Злат ты говоришь, серебро. Спускаясь, уже на последних ступеньках проговорил Долгоруков. — А ведаешь ли ты, что лжа до добра не доводит? — Много ты сказал. — Коли не брешешь, так и слушать могу. — Ты его, Юрий Алексеевич, все ж в ставь. На утро лучше петь будет. Заслушаешься. Насмехаясь, проговорил Матвеев. А на крыльце меж тем становилось все более людно. Спектакль как-никак. Вот ничего не изменю, будет им представление. Такое шоу, что в веках прославится постановка. А режиссеры в власть полную себе возьмут. Полк мой придет, он весь уже сагитирован. Боярин. «Так я говорю, как есть. Знаю, где лежит злато, Но трудно туда ноничь дойти. Так что не за него меня слушай, ибо не докажу быстро правоту свою. Ты выслушай о другом», — говорил я после того, как снял шапку и поклонился боярину. «Так нужно. Говори я без поклона, вот наверняка бы обидел Долгорукого. Хотя спину гнуть хоть перед кем бы ни было». Ну, может быть, только за исключением царя не могу. Может быть, пока. Ибо время диктует свои модели поведения, но сейчас это притило моей системе ценностей. Вот только не хотелось бы все пустить прахом только потому, что гордо и больно, и не поклонюсь. Не тот случай. — Ты ли зарубил полуголову и полковника? — спросил Долгоруков. — Так, батюшка. Они каждый в свой час напали на меня, я ж защищался, отвечал я. А еще они полк подымать на бунт желали. А ты Стрельцов стрещал? — Последовал следующий вопрос от Долгорукова. Что, супротив бунта Алис свой, удумал? Так только чтоб защитить Петра Алексеевича. Не на бунт супротив царя, а за него и против тех, кто собирается бунтовать, отвечал я, глядя в глаза боярину. Это была моя ошибка. Но когда я понял, что нельзя вот так вот, будто бы ровня самому князю Долгорукову, главе стрелецкого приказа, смотреть в него, было поздно. Долгоруков стал закипать. — Да как ты смеешь, Лябзя, смотреть словно ровня мне? — взревел Долгоруков. — Примечание. Лябзе. В значении пустомеля. Болту. Конец примечания. В это время я уже отвел взгляд. Ну, ну, не гнулась моя спина. Не мяли в смущении руки шапку. Не получалось. Я старался сыграть как один из тех актеров, что будут тут бегать при съемках исторического кино в будущем. Но не вышло. «В — В холодную его! — взревел Долгоруков. — Я знаю, кто Стрельцов подымет на бунт. У меня доказательства есть. А еще... Я разорвал на себе рубаху, являя боярину и в грудь крест. И будет бунт, и будут реки крови. За царем придут убийцы. Стрецы, что уже подоспели меня крутить, как и десятник Никифор, опешили. Они замедлились. Суеверие в этом времени мне на пользу. — Ну что вы стоите, разлямзы? Берите его! Заметив это, повторил свой приказ Долгоруков. Примечание. Разлямся, Вялый, нерешительный. Конец примечания. Он что, не увидел крест на моей груди? Или решил сделать вид, что не видел? Но стрельцы послушались и окружили меня со всех сторон. Я же не стал сопротивляться. Против больше, чем дюжины стрельцов и пыжа с братом. Хо, я, конечно, чувствовал силу и мог бы попробовать. Но вот стрельцы Никифора были вооружены. А ближе уже подошли и еще воины полков иноземного строя. — Сам пойду. Попытался я все же не дать себя вязать. — Ты это, не дури, отрок. Замолвим слово о тебе. Чай и кто его знаем, да и тебя. Дай руки повязать. Я не шибко услы затяну. Неожиданно участливо попросил Никифор. Ну что ж. И такой вариант развития событий я предусмотрел. Но не может же такого быть, чтобы все гладко пойдет. Люди, что живут в этом времени, скоры на расправу. Хорошо, что не изрубили. Ладно, пусть думают. Я озвучил часть своих знаний, и это должно было заинтересовать любого, особенно сведения про золото, если уж так опрометчиво игнорируется информация про бунт и его зачинщиков. В общем, я сделал то, что и планировал. Хотелось бы все иначе, чтоб прошло, легко. И я уже пировал бы за столом царским и рассказывал о бунте и не только о нем. Но нужно быть реалистом. Путь отхода у меня есть, и сила какая-никакая за мной все-таки стоит. Так что все правильно. Артамон Сергеевич Матвеев с интересом наблюдал за тем, как уводят молодого парня. Странный был отрок, гнорливый, будто бы тот польский или литвинский шляхтич. Это в Речи Посполитой воспитывают шляхту так, что они считают себя чуть ли не ровнее королю, или даже выше того. Так как собрание шляхты, вальный сейм, короля как раз и избирает, но на Руси... Так не ведут себя даже дворяне, которые стоят в присутствии боярина. Уж тем более такого ордовитого, как князь Долгоруков, природный Рюрикович. Так что тут было то, за что цеплялся взглядом Матвеев. Но не единственное. Артамон Сергеевич был уже не молодым, да и не сказать, что прославился делами ратными». Он все больше законами занимался, да улаживал иные дела в русской державе. Но отличить молодца кулачного боя от того, что на кулачках биться не гораст, Матвеев мог. Этот отрок гораст. Причем экловок шельма, да без каких-то ударов все едино отбивался от трех стрельцов. Матвеев вышел из своего укрытия, которым служили колонны по праву руку и встретил поднимающегося наверх Долгорукова. Что ж, Юрий Алексеевич, не послушал ты молодца, а? Вон и сказал, что я зла тебе, да и я сребре. Спросил Матвеев, когда долгоруков был уже почти на вершине Красного Крыльца. Так ты ж сам сказал, Артамон Сергеевич, дабы в колодную его. Несколько недоуменно отвечал Юрий Алексеевич. А и то верно, ты меня слухай. А свой розум не май. На что он тебе? Усмехнулся Матвеев. С него спросить за слова нужно было. Разговор же про животы царские. А коли лжа все это, вот тогда и коленным железом пытать. А так, чего ты там узнал? Ну-ка, челобитную прочитать-да? Будет тебе! Бражничать приехал с тобой. Сегодня ты, прибыл. Вот седмицу иную и отдохни, да и я с тобой, говорил Долгоруков, поспешая к столу, из-за которого ему пришлось на время выйти. Ведь до того, как пришел десятник и сообщил о доставке какого-то очень важного злодея, оба боярина две опоры клана Нарышкиных бражничали. Веселились, переходя уже на ту стадию пьянки, когда можно и поддеть друг друга, и почти что обидеть. «Как мыслишь, правду ли стрелец говорил?» Самолично, наливая в синеватый и хрустальный бокал венгерского вина, спрашивал Матвеев. «Да мне таких сказок на дню по дюжине рассказывают», отвечал Юрий Алексеевич, поглядывая то на слугу, то на такой же большой и жутко дорогой, но пустой свой бокал. С чего бы это ему было самому себе вино наливать? Нерасторопный подавальщик не сразу понял, в чем причина пристального внимания к нему со стороны боярина Долгорукова, но сообразил и, не суетясь, как учили, налил в бокал Юрия Алексеевича венгерского вина. — Я вот токмодавича прибыл в Москву, но уже разумею, что не все тут ладно. Сказал на это Матвеев и строго посмотрел на Долгорукова. — А что, коли правду выкрикивал в юнош? — А мы с тобой, Юрий Алексеевич, бражничаем и ничего не делаем, а? — Хованской? — Он может решиться на лихое и дурное. Я его знаю. — Возгордился. Особливо, когда... Пол Литвы взял под цареву руку. Да царевна Софья опять же. С чего бы это она, нонича, уехала на молебен, а? Матвеев продолжал смотреть пристально на главу стрелецкого приказа, но Долгоруков взгляд выдержал. Пусть Артамона Сергеевича и встречались с почетом даже в присутствии царя, но вот статус его и так был неопределен. Так чего уж тогда смущаться под взглядом некоего всесильного боярина? Чай долгоруковый но в силе. Юрий Алексеевич искренне считал, что, если бы не поддержка его рода Долгоруковых, то поставить царем Петра Алексеевича в обход его брата Ивана на Рыжкином было бы куда как сложнее. Так что нет, Матвеев ему не указ, но и проявлять неуважение к артамону Сергеевичу Долгоруков не собирался. «Сам же ведать должен, что при любой смене царя на троне людишки волнуются», — успокаивал и себя, и Матвеева заодно Юрий Алексеевич. «Ну так-то оно так. Но вот Пыжова, что привел того отрока. Стрельцы, видел ли, разорвать готовые были. А еще послал бы ты за полковниками да за сотниками» да поговорил бы со старшими из стрельцов кто и знает его а что может быть задумчиво проговорил матвеев ну вот завтра и спрошу из пыжова и, и сотрака и челобитную от стрельцов прочитаю Чего уж нонче вон она ночь наступила нехотя отвечал долгоруков челобитные говоришь Матвеев несказанно оживился и весь подался вперед. ну к бери ее и пошли до государя. Совет держать нужно. Я отрока тому верю. Он говорил о том, что я уже слыхал. А еще о списках каких-то. Смертей дождаться желаешь?» Артамон Сергеевич глянул на собеседника и полным воли жестом огладил свою бороду. «Ты когда, боярин, начнешь порядок посредь Срельцов наводить? Не как бунта ждешь?» Тон Матвеева был уже жестким. «А ты мне не указ!» — ответил Долгоруков. «А жизни государя указ? А ну-ка пошли на совет!» — сказал Матвеев, не допив вино, ставя бокал на стол. И накажи, как бы Каты не забили того отрока. Я и с ним поговорю, а посля и посмотрим. То мое дело, он полковника зарубил. Попытался противиться Долгоруков, но Матвеев его уже не слушал. Артавун Сергеевич знал, когда люди лгут, а когда говорят правду. И глаза того отрока не лгали. Отдвигался он столь уверенно и лихо, что уже за это посмотреть на молодого стрельца можно. «Ну, а золото...» «Что ж, а вдруг...»